Этого человека не знал никто. «Портрет похож на него?» — поинтересовался Борис, когда рисунок снова оказался в его руках. «Один к одному. У оригинала только взгляд тверже и холоднее. Даже когда он улыбается, глаза все равно остаются холодными». «Надо отсканировать и отослать питерцам и москвичам», — сказала Аис. «Может быть, они что раскопают?» «Я займусь этим». Рада поднялась со стула и взяла портрет и вышла из столовой. Около полудня народ постепенно начал разъезжаться. Первым начал собираться Игорь, сказав, что у него билет на поезд, и к вечеру ему нужно добраться до Новосибирска. Незадолго до отъезда, улучшив момент, он поманил к себе Максима. «Ну и как тебе зимовка?» – спросил Игорь широко улыбнувшись. «Что, понравилось?» «Да», – ответил Максим. «Это было полезно, даже очень». «По тебе это видно», – сказал Игорь. При этом в его голосе не было и тени насмешки. «Борис прав. Ты стал намного сильнее. Кроме того, ты стал гораздо более открытым. Твои щиты рухнули. И главное сейчас, не создай их снова. Последние события подталкивают тебя именно к этому. Не замыкайся в себе. Принимай мир таким, как он есть. Не реагируй на выпады людей ожесточения. Просто помни о том, что люди всегда остаются людьми. Что они несовершенны. Прощаем их недостатки. Не воспринимай их всерьез. Понимаешь, о чем я? Да, я понимаю, кивнул Максим. Это хорошо, Максим. Не дай людям заслонить от тебя красоту мира. И все у тебя будет в порядке. Мир всегда на стороне тех, кто его понимает. Игорь уехал. Вместе с ним отправились домой и Ари с Данилой. До Новосибирска их пути совпадали. До автобуса их вызвался подверсти Роман. Максима с собой не пригласили. И Максим хорошо понимал почему. Просто все считали, что в Ростов он поедет вместе с Оксаной. А Оксана собиралась задержаться здесь еще на несколько дней. Рада обучала ее каким-то сновиденным техникам. Да и сам Максим был еще слишком слаб, чтобы отправляться в дорогу. У Дениса тоже нашлись дела, поэтому вскоре Максим остался с Борисом, Радой и Оксаной. Борис и Рада что-то обсуждали, сидя в зале. Оксана поднялась в свою мастерскую, ей нужно было работать. После недолгих колебаний Максим, решившись, поднялся вслед за ней. «Это я», — сказал он, входя в мастерскую Оксаны. «Хотел тебя кое о чем спросить, точнее, кое-что сказать». Максим замялся, не зная, с чего начать. «А именно», — с улыбкой спросила Оксана, взглянув на него, — Выходи за меня, предложил Максим. Ну, в смысле замуж. Ты мне очень нравишься. Ты это серьезно? Оксана стала более серьезной. На ее щеках проступил румянец. Да, серьезно. Оксана опустила взгляд, повернулась к стоящему на мольберте картины. Какое-то время молчала, глядя на улыбающуюся Джаконду. Потом снова взглянула на Максима. Максим, ты мне нравишься, честно. Но о замужестве я пока не думала. Для меня это все слишком серьезно. «Ну так подумай», — предложил Максим. «Нет, Максим», — Оксана покачала головой. «Я к этому пока не готова. Извини, мне надо работать. Не обижайся на меня». «Хорошо, я не обижаюсь. Извини, что помешал». Максим вышел из мастерской. Очень аккуратно прикрыл дверь. Боялся, что от избытка чувств хлопнет ею изо всех сил. Пройдя в конец коридора, вышел на балкон. И какое-то время стоял, приходя в себя. Успокоиться было трудно. До этого он никогда никому не признавался в любви. И никогда не получал отказа. Мир, такой светлый и солнечный, в одно мгновение стал скучным и унылым. Кому он нужен, если в нем нет любви? Во время обеда он старался не смотреть на Оксану. Та тоже отводила взгляд. Наверное, это не осталось незамеченным окружающими. Так как после обеда Борис пригласил его в свою комнату. Ты что, с Оксаной поругался? Поинтересовался Борис. С мягкой улыбкой глядя на Максима. Немножко, отозвался Максим. У него не было желания говорить на эту тему. Но Борис явно думал иначе. «Ты на нее не сердись», — сказал он. «В конце концов, самая великая тайна мира — это сердце женщины. Ты чувствуешь себя обманутым. Не спорь, я это вижу. Но подумай, чего в тебе сейчас больше? Любви к сани или ревности? Обиды и раздражения от того, что она тебе отказала?» «Ты говоришь, как психоаналитик», — невольно успехнулся Максим. Понимая, что Борис уже все знает. «Просто я хорошо разбираюсь в людях. Сейчас я вижу, что ты расстроен, хотя и пытаешься скрывать свои чувства. Но попробуй оценить ситуацию по-иному. Ты обманулся в своих ожиданиях. А почему? Не потому ли, что писал какие-то надежды, строил какие-то планы. Ты забыл о главном, о том, что у мага нет своей судьбы. Но тот же Кастанеда договорил, что маги сами формируют свою судьбу. Не согласился Максим. И это тоже верно, кивнул Борис. В данном случае мы имеем дело с одним из магических противоречий. Внешне одно исключает другое, но ситуация легко решается на более абстрактном уровне.